Глава восьмая. «Собираем вещи и уезжаем». Я была безапелляционной. Мы уже вернулись в доме, к тихие и понурые. И теперь Анюта лежала на кровати и задумчиво рассматривала потолок, а я металась по комнате. Он, дурак, сразу не вызвал полицию, так что пусть нас ещё найдёт. «Лапочка», — меланхолично произнесла Анюта. Я споткнулась на ровном месте и недовольно посмотрела на неё. «Разговорилась?» Там-то хоть бы слово сказала. «Какой мужик красивый!» Подруга и внимания на мои слова не обратила. Но все они красивые развратники. Я чуть было не принялась грызть ногти. Давно забытая привычка проснулась, но вовремя опомнилась. Анька будто не собиралась решать проблему, и меня это безумно злило. «Козёл он, а не развратник! Слово-то ещё какое!» «Раз уж тебе так понравился, пойди и оплати ему забор самостоятельно. Стоимость представляешь?» Анюта ответила не сразу, но когда заговорила, желание ударить её стало нестерпимым. «У меня нет красного белья». «Это всё, что тебя волнует? Серьёзно?» Не желая участвовать в обсуждении этого мерзавца, я достала из-под кровати чемодан. Пока открывала замок, чуть не сломала ноготь. Настолько не владела чувствами и едва не расплакалась. Захотелось кричать и крушить всё вокруг, подобно Халку. Несмотря на то, что в жизни у меня было множество поводов для волнения, в подобную ситуацию попадать не приходилось. Я всегда умела владеть собой. А сейчас? В полном смятении бросила чемодан на кровать и села прямо на пол, спрятав лицо в волосах. Когда ехала в Анапу, думала, что это будет лучший мой отпуск. Выходило, что получаю одни проблемы и извращенцев. Не город, а рассадник извращук. А в районе Донна-Анапы они, наверное, ещё и облучение какое-то дополнительно получают. «Зря чемодан достала. Не получится у нас сбежать», меланхолично произнесла Анюта. «Мои данные есть у администрации лагеря. А ты вообще по поддельной фамилии здесь. В полицию-то он может и не обратиться. Но если в пабликах города появится наше фото... И обвинение в том, что мы забор сломали и сбежали, не расплатившись. Приятного будет мало. Тебя из учителей попрут за то, что позоришь статус педагога, а меня из правкома за то, что под чужим именем на море подруг таскаю». Я похолодела от ужаса. О таком развитии событий даже подумать не могла. А теперь выходило, что всё гораздо страшнее, чем можно себе представить. Если этот развратник хотя бы в половину такой хитрый и мстительный, как Анюта, то выбраться из этой истории без потерь не удастся. Мозг судорожно искал варианты спасения. А подруга также спокойно и безжизненно добавила. «Вот и я говорю. Нет у меня красного белья». Не выдержав, я заматерилась, хотя это для меня и нетипично. Сама ситуация просто располагала. Мат получился цветистый, красочный. Анька каждое моё слово подтверждала кивком. но по итогу высказывания я решила, что так просто мы этому уроду не сдадимся. Через несколько минут я уже сидела на кровати, вооружившись двумя телефонами, своим и Анюта. Чемодан при этом предварительно столкнула на пол ногами, чтобы не мешал возмездию. Подруга на моё сосредоточенное сопение не реагировала, пока я поражённо не ахнула. «Да он женат!» Анюта заинтересованно приподняла голову, а вскоре уже сидела рядом со мной и полноценно участвовала в процессе следствия. Меланхолию, которая захватила мою подругу, удалось изгнать. А значит, у меня появилась уверенность, что мы прорвемся. Изначально решила хотя бы узнать фамилию шантажиста. Раз уж он представился владельцем отеля, так его я и искала. Но выяснилось, что Донна Анапа принадлежит женщине. Пойти по лёгкому пути и отыскать её в соцсетях не удалось, но мы решили, что она вполне может быть там под другим именем. Потому начался у нас долгий путь выяснения, как выглядит хозяйка отеля, а потом уже её поиск. За телефонами мы просидели пару часов, но по итогу выяснили, как выглядит хозяйка отеля, и что мужчина, ожидающий нас сегодня в 333 номере, приходится ей то ли сыном, то ли любовником. Откровенных фото в соцсетях не нашли. Но разница в возрасте у них была внушительная. Екатерине, действительной владелице отеля, было далеко за 50, в то время как шантажисту стукнуло не больше 30. Более того, мы нашли лишь одно совместное фото, где мужчина был боком, но красив, молод и в целом похож на нашего. В любом случае, решить проблему мы могли только через эту женщину. Последний раз она была в сети вчера. но всё равно писать мы ей поостереглись. Мало ли, вдруг она рядом с этим подлецом и спросит у него всё напрямую. Так мы точно подставимся, ведь, честно, во всём он не признается. Я бы не призналась. Но я бы не стала и загонять в свой номер мужчин без белья. Следовательно, перед нами во всей красе встал вопрос. Как встретиться с владелицей отеля? День едва ли перевалил за полдень. Прошло всего несколько часов с момента происшествия, а мы уже стояли у дыры в заборе. Солнышко сегодня было не слишком яркое. Его скрывали ленивые облака, которые, впрочем, не создавали пасмурного настроения. Это был день, идеальный для того, чтобы прочувствовать всю прелесть моря. Тимур писал мне смешные сообщения, и хотелось погрузиться в это крышесносное ощущение полноценного курортного романа. Но приходилось решать проблемы, причем куда более приземленного толка. В какой момент на горизонте появился Виктор, не знаю, но глазастая Анька его сразу увидела и принялась махать руками, подзывая. «Эй, извращенец, иди сюда!» Виктор приблизился, но держался на расстоянии, опасаясь подходить. «А бить не будете?» Мы переглянулись, я не могла такого обещать. Но совершенно точно у подруги был какой-то план, а потому пришлось подчиниться. «Не будем», — процедила я, и Виктор задрал нос. И на будущее попрошу меня так не называть. Извращенец — это оскорбительно. «А как тебя ещё называть?» Я совершенно искренне желала его ударить, но терпела. «Благодетель?» «Только извращенец может пить такой кофе, каким ты нас решил угостить», — вмешалась Анька. «Но речь сейчас не об этом. Скажи, ты давно здесь работаешь?» Виктор словно бы раздумывал, говорить ли нам правду. «Порядочно уже». «Порядочность — это не о вас», — фыркнула я, но Анюта продолжала. «А с соседями знаком?» «Всё ж-таки бок о бок работаете. Уверена, твои коллеги за стены не раз спрашивали у тебя совета». Из Величава повёл плечами. В нём, наверное, впервые кто-то увидел что-то значительнее диджея сельского клуба. А за одно это предложение он готов был носить Анюту на руках. Дешёвая манипуляция, но Виктор на неё с удовольствием повёлся. «Конечно». «У меня там есть знакомый бармен, так он постоянно мне звонит и советуется по аппаратуре. То динамик полетит, то свет моргает, а я всё ремонтировать умею». И Виктор так на меня посмотрел, будто намекал, что пригодится в хозяйстве. Я с преувеличенным вниманием стала рассматривать забор. Нет у меня хозяйства, ни одного динамика в доме, а моргающий свет — своеобразная светомузыка. «И владелицу Донна Анапа знаешь?» Анюта умела общаться с мужчинами так, будто заглядывала прямо в душу. Она улыбалась, и мужчины растекались лужицы у её ног. Она опускала взгляд, а им хотелось пасть, но заглянуть ей в глаза. Она просила, а им казалось, что это Бог через неё свои мысли передаёт. Проблема в том, что пользовалась она этой способностью очень редко, а чаще орала на мужиков, как потерпевшая. «Я всех знаю. Виктор совсем раздухарился, но я этому состоянию не слишком доверяла». Подруга приблизилась и провела пальчиком по грязному воротнику, словно проверяла на нём уровень кожного сала. «И нас познакомишь?» Промурлыкала, а не проговорила. «Да». Виктор ответил и лишь после опомнился. Заморгал растерянно. Опять взглянул на меня и заикал. «То есть, не знаю, помнит ли она меня?» Но клиент уже был найден, и оставалось лишь на него надавить, с чем мы успешно справились. Разумеется, и дурачку было понятно, что хозяйку отеля банальные извращенец Витя не знает. Но у него имеются хоть какие-то знакомства в Донне-Анапе. А не так, как у нас. Охранник на входе, который обзывается проститутками. Странное дело, но шпион даже не заинтересовался, для чего нам нужна владелица отеля. Под белой рученьки мы проводили Витю ко входу на территорию отеля и отправили на разведку. Имелся, конечно же, риск, что он решит сбежать. Но вроде бы Анюта его хорошо обработала. Да и мы знаем, где искать Витю в случае чего. Наша злость на богатого придурка достигла такого высокого уровня, что всю её мы вполне могли бы перенести на близкого к нам почти карманного извращенца. Хотя формально в наших проблемах он и не виноват. Через полчаса, когда мы уже совсем извелись, Витя вышел. Вышел с лицом победителя и уверенной походкой человека, который выполнил то, что от него требовалось. Он спрятал руки в карман и задрял нос, чтобы сальные волосы не падали на глаза. И так заторопился, что запутался в ногах и споткнулся. Я изо всех сил пыталась во имя общего дела держать серьёзное лицо. А подруга, не доверяя себе, и вовсе отвернулась. Но Виктор мигом стушевался и уже вёл себя не так бойко. «Всё узнал», — буркнул он. «В отеле она». Мы переглянулись. Странно как-то. Жена на месте, а мужчина приглашает в номер двух девушек. А вдруг они на пару этим промышляют? В каком номере она живёт? И уже совсем не удивлены были, когда услышали ответ. В 332-м. Совсем рядом с благоверным. Мы поблагодарили Виктора, клятвенно заверив его, что из чувства искренней благодарности больше не станем называть его извращенцем, во всяком случае, в лицо. В целом, менять ему прозвище мы не собирались. «Спать ещё и со старухой я точно не стану», мрачно заявила Анюта, когда Виктор ушёл. «Ни с кем мы спать не будем», — возмутилась я. «Не, ну это уже чересчур». «Мы рискнём. Пойдём к этой... Ольге». «Ольге, и всё расскажем. Должно же нам в этом городе наконец-то повести Анюта призадумалась. «А ты уверена, что из-за твоей встречи с Тимуром наш домик уже не исчерпал лимит везения? Шикарный же». Я плюнула и направилась в лагерь. времени неумолимо приближалось к вечеру, и мы отправились на поиски владелицы отеля. Дыру в заборе никто не спешил устранять. По-видимому, ждали следующих жертв. И мы опять ею воспользовались, клятвенно пообещав себе, что это в последний раз. Нет, можно было, конечно, сказать охраннику, что мы проститутки. Но вряд ли тогда нас воспримет всерьез владелица отеля. В этот раз не повезло. В той части территории, где нам не посчастливилось очутиться, какой-то умник решил устроить мероприятие с аниматорами. Гости отеля сидели на шатких стульчиках и смотрели на фокусника в высоком старомодном цилиндре. Аккурат в ту сторону, откуда мы выходили. Уверена, представление было не таким уж и интересным, раз с нас не сводили взгляды примерно 20 постояльцев. Анюта не стушевалась. Задрала нос вверх и продефилировала мимо толпы. Я не могла продемонстрировать такую же невозмутимую самоуверенность, а потому шла робко, улыбаясь и махала ручкой. Вспомнила завет пингвинов из Мадагаскара. Фокусник догадался, что что-то не так, раз взгляды устремлены мимо него, и оглянулся. «А что вы там делали?» Аня делала вид, что обращаются не к ней, но я не могла так поступить, зато вспомнила своих учеников. «А мы там...» С преувеличенным энтузиазмом начала и закончила набором букв. Но быстро, чтобы никто ничего не понял. Дети исполняют это виртуозно, особенно когда называют дату. В таком деле главное уверенно начать, а заканчивать можно и кашлем. «Что?» — заморгал фокусник. «Повторите, пожалуйста». Я повторила, мне не тяжело. Фокусника уже прошли, отвечать себе под подно стало ещё легче. «Что она сказала?» Раздались шепотки за спиной, мы ускорились. «Женщина, стойте!» «Ну, разве мы так старо выглядим? Мне так вообще 22 года дают. Почему мы должны реагировать, когда каких-то женщин зовут?» Едва сдержались, чтобы не сорваться на бег. Остановились только у бара. Перед холлом, где нас когда-то хотели зарегистрировать как постояльцев, располагалась небольшая стойка с привлекательной вывеской в виде бокала для мартини. и мы решили, что человек, разливающий алкоголь, нам в помощи не откажет. Выглядели мы, наверное, дико, потому что парень, смешивающий коктейли, как-то странно посмотрел на нас и отодвинулся от стойки. Анюта нависла над ней, раздумывала, как поудобнее спросить о владелице, а я рявкнула. «Где Ольгу Александровну можно найти?» Бармен дернулся и, почему-то испуганно, глядя именно на Анюту, ответил. «В бассейне была». «Серьезно?» Я даже опешила. Всё получилось слишком уж легко. А муж её где?» Бармен недоумевающе посмотрел и на меня. И в глазах его медленно появилось осмысление, по-видимому, моё выражение лица не так уж сильно и пугало. «Нет у неё мужа, а вы кто?» «Будущие бармены», — ядовито улыбнулась Аня, отталкиваясь от стойки. «Нынешний важную информацию направо и налево раздаёт». И мы пошли к бассейну, надеясь, что красавица-звращенец свою то ли родственницу, то ли любовницу не сопровождает. «А ну, стойте!» — заорал бармен. Тут уж наши нервы сдали. Анька рванула, а я за ней. Оббежала какую-то женщину, прижимающую к себе собачку, и перепрыгнула лежак. Вообще понять не могла, куда бежим. Но у меня был ориентир, спина подруги, и я следовала за ней. Сзади раздавались крики. «За нами погоня». Люди у бассейна не понимали, что происходит, и лишь убирали ноги, когда мы пробегали мимо. Я не обращала внимания на лица, я не оглядывалась. Но суета и замешательство захватывали меня. Именно из-за паники моя нога и поскользнулась. А ещё из-за какого-то идиота, который разбрызгал воду из бассейна. Но как бы то ни было, получилось так. Нога, скольжение, прострелившая болью пальцем. Удар и кроя край бассейна, хорошо, что не зубами, и я нырнула. Вода сомкнулась над головой, но дна я не коснулась. Судорожно попыталась вдохнуть, но не вышло. Впервые испуг так сильно затопил меня, что я как будто увидела всё происходящее в замедленной съёмке. Медленно, как во сне, опускалась вниз и напротив себя видела мелкую плитку стенок бассейна. «Глупая смерть», — промелькнула не менее глупая мысль. «Надо плыть». Мозг будто сам себе отдавал приказы. Я вяло зашевелила руками и ногами, то ли не в силах преодолеть плотность воды, то ли всё это замедление было для моего испуганного сознания обманом. «Я плохо плаваю», — равнодушно напомнила сознание. «Надо быстрее». Но попытаться снова не успела, меня кто-то схватил за шиворот и, как кота, вытянул наверх на бортик бассейна. Хотелось, соответственно, мокрой кошке прижать ручки к животу и изображать умирающую, но взгляд из собравшейся толпы тут же выхватил Аньку. и в опасной близости от неё мужчину в форме охранника. Я сразу же поняла, что нужно или убедительно делать вид, что я уже умерла, или сразу же начинать бузить. «Я вас засужу», — выкошляла я воду. «Позовите мне владелицу». «Немедленно», — подхватила Анька, которая поняла, что умирать я не планирую. «Мою подругу толкнули, она не умеет плавать». «Да какое там?» — охранник попятился. «Я только подошёл». «Что здесь происходит?» Кто-то расталкивал толпу. «Ну-ка, разошлись!» Я скосила глаза, которые щипала от хлорки, и сквозь муть воды на ресницах вроде бы рассмотрела ту самую Ольгу Александровну, из-за которой мы здесь и оказались. Потому крикнула громче. «Позовите владелицу!» «Девушка, вы кто?» Анька принялась вдохновенно врать. «Моя подруга — самый знаменитый адвокат в Воронеже. Она могла умереть!» Тогда бы нашего губернатора посадили. Анька слезу пустила. Вода вжилась в роль. Не иначе губернатора жалко. Мы вас засудим. Толпа ахнула и сделала слаженный шаг вперёд, предвидя крупный скандал. Судя по тому, что Ольга Александровна была в купальнике, да и явилась быстро, загорала она неподалёку от места происшествия. Вполне возможно, что даже видела наш забег через лежаки и по бортику. А ещё и погоню. Она явно не понимала, что происходит. Но риски просчитывала отлично, а потому уже через пару минут мы сидели в лобби и попивали коктейли, который принёс тот самый бармен, от которого мы убегали. Владелица отеля нам понравилась. Небольшого роста, как раз такого, чтобы говорили все женихи её. С неплохо сохранившейся фигурой, хоть и подпорченной застарелыми растяжками на бёдрах и животе. С тем самым лицом, какого хоть и не касался шприц-косметолога, но на котором все же прослеживалось воздействие уходовых средств. Приятная женщина, которая выслушала, что с нами произошло, и по-настоящему ужаснулась вероломству своего любовника. Этот развратник, к слову, действительно оказался ее любовником по имени Олег. Даже имя у него было неприятное. «Какой козел! А я-то думала, он действительно...» Ольга Александровна залпом выпила коктейль. «Дура старая!» «Прекратите. Анька может быть грубой, но я знаю, что она добрая и жалостливая. Я-то, встретив Олега у забора и узнав, с кем он живёт, об этой женщине подумала именно так. Старая дура. Неужели она действительно полагала, что такой сможет искренне полюбить богатую женщину, намного старше себя? Вы сможете как-то на него повлиять. Не хотелось бы, чтобы наша фотография во все местные паблики попала». Ольга Александровна отмахнулась и опять подозвала бармена. Мы подождали следующие коктейли, а я поняла, как этот Олег скрывает свои мини-оргии. Напьётся его, дамочкой и спи с кем хочешь. Хоть с ней, хоть с соседями. Могу, конечно. Женщина опять выпила напиток залпом. Но хочу поймать этого урода за руку. Мне уже после «но» стало ясно, что ни к чему хорошему это не приведёт. А вы мне поможете.